Защищаясь, сколько было можно от этого града, хотел я говорить и образумить Ренату, но ее, каждое мое новое слово приводило в большее раздражение, каждое мое движение возбуждало еще и еще. Я видел ее лицо, бледное, как никогда, и искаженное судорогами до неузнаваемости. Я видел ее глаза, в которых зрачки расширились вдвое, и весь ее облик. Все ее тело, находившееся в непрерывной дрожи, доказывали мне, что не она владеет собой, но кто-то иной распоряжается ее телом и ее волей. И вот в ту минуту, слыша повторные крики Ренаты «Уйди, уйди», видя, в какую ярость приводит ее мое присутствие, принял я решение, может быть, неосторожное, но за которое сегодня все же не смею упрекать себя я решился действительно уйти из дому, полагая, что без меня Рената скорее владеет собой и успокоится. Кроме того, не мог я оставаться твердым, как морпезийская скала, слыша непрестанные оскорбления себе. И хотя понимал умом, что Рената за них не ответственна, однако не без труда удерживал я себя, чтобы не крикнуть ей в ответ и своих обвинений. Итак, я предпочел, повернувшись, быстро выйти из комнаты, и слышал за собой неудержимый хохот Ренаты, словно бы она торжествовала долгожданную победу. Приказав Луизе подняться наверх и ждать приказаний госпожи, я накинул плащ и вышел на весенний воздух в сумерке подступавшего вечера, и такой странной показалась мне узкая улица и высокие кёльнские дома, еще белый месяц над ними, после сумасшедшего дома в котором только что слышал я вопли скрежет и смех. Я шел вперед, не думая ни о чем только дыша всей грудью, только вбирая глазами темнеющуюся небо и вдруг сам удивился увидя себя у дверей дома висманов, куда меня как-то сами завели мои ноги. Я конечно не вошел к ним вторично, Но, перейдя на другую сторону улицы, заглянул в окна, и мне показалось, что я узнал милый и нежный облик Агнессы. Успокоенный уже этим одним, а может быть и всей прогулкой, я медленно направился домой. Но у нас нашел я Луизу в смятении, а комнату Ренаты пустой, причем на полу валялись ее вещи, некоторые части одежды, какие-то лоскуты, веревки, и все обличало, что кто-то здесь поспешно готовился к отъезду. Конечно, я догадался сразу, что произошло, и охватил меня крайний ужас, как неопытного мага, который втайне заклинал демона явиться, и вдруг упал ниц при его страшном появлении. В волнении начал я расспрашивать Луизу, но она немногое могла объяснить мне. «Госпожа Рената, — так бормотала Луиза, — сказала мне, что вы попрощались с нею и что она уезжает на несколько дней. Она приказала мне помочь ей собрать ее вещи, но запретила за ней следовать. Я же никогда не возражаю господам и делаю все, как они прикажут. Вот только удивило меня, что у госпожи Ренаты вся рука была в крови, Но да я ей рану перевязала чистым полотном.